осталось далеко за кормой немецкого линкора, обстановка в действительности складывалась следующим образом. Дюк оф Йорк и Ямайка шли южнее Шарнхорста, все еще лежащего на восточном курсе. За кормой немецкого линкора находились слева английские эсминцы Севидж и «Самарец», а справа «Скорпион» и «Сторт». Крейсеры вице-адмирала Барнета Белфаст и Норфолк шли севернее Шарнхорста, и только потерявший скорость Шеффилд не принимал участия в бою. Что касается 36-го дивизиона эсминцев, находившегося северо-западнее Шарнхорста, то он в 17.00 также лег на курс преследования немецкого рейдера, стремясь занять наиболее благоприятную позицию для выхода в торпедную атаку с северного направления. На эсминце «Мушкетер» пытались скоординировать атаку с эсминцами прикрытия главных сил, но неожиданная поломка радиостанции не дала возможности установить связь с эсминцем Севич. За время первой фазы боя ни один из английских кораблей никаких попаданий не получил. Передышка, которой капитан первого ранга Гинца с радостью поспешил объявить экипажу Шарнхорста, продолжалась всего 5-10 минут. Затем над... Шарным хорстом снова зажглось красное зарево осветительных снарядов, и тяжелый удар подводного взрыва потряс весь корабль. Скорость хода сразу же стала падать. В башне номер 4 услышали сообщение по корабельной трансляции. Попадание торпеды в котельное отделение номер 1 правого борта. Скорость 8 узлов. Комендоры слышали, что вспомогательная артиллерия правого борта ведет огонь. Затем, едва слышимые на фоне страшного грохота, открыли огонь зенитки. Из боевого погреба башни номер 4 пришло донесение о сильном задымлении помещения погреба, и кондуктор Вибельсгов приказал комендорам одеть противогазы. Едва не успели это сделать, как по трансляции объявили. «Снаряд попал в боевой погреб». 150-миллиметровой башни номер 1. Все орудия выведены из строя. Экипаж погреба погиб. Комендоры башни номер 4 спокойно выслушали это сообщение. Им казалось, что они присутствуют на очередных учениях, где неоднократно отрабатывались подобные ситуации. А потому они нисколько не удивились, когда вслед за этим сообщением последовал приказ комендорам 150 миллиметровой башни номер 1 правого борта покинуть свой боевой пост и собраться под верхней палубой для распределения на другие боевые посты в пожарные дивизионы. Подобные вещи также неоднократно отрабатывались на учениях. В этот момент снова заревели орудия главного калибра «Шарнхорста». В башне номер 4 Ясно слышали, как кормовая башня «Ц» ведет огонь вместе с кормовыми 150 миллиметровыми орудиями. Моряки облегченно вздохнули, когда по трансляции передали новые сообщения. «Всем боевым постам мы снова даем 22 узла». Молча они благословили своих товарищей, несущих сейчас вахту у котлов, у турбин. Главстаршина Геде, продолжавший нести вакту на своем посту у носового прожектора, слышал из наушников доклады о маневрировании кораблей противника, которые поступали на центральный пост. Постоянно из темноты появлялись новые английские корабли. Это были эсминцы, идущие в торпедную атаку. Сначала они виделись в форме неясных теней, затем их расплывчатые силуэты,